Стою я и гляжу на него, гремычного, Смотрю, как он стоит, прислонившись к стене, Понурив голову. Шапка на сторону, и каждый его вздох и стон Надрывают мне сердце. Хотя, говорю, если подойти к этому делу с другой стороны, То ведь совершенно ясно, что ты, может быть, Во всем этом нисколько не виноват. Если рассудить как следует, то одно из двух. Думать, что ты это сделал по злобе, глупо. Ты ведь был таким же компаньоном, как я. Заработок мы должны были поделить поровну. Я вложил деньги, ты сметку. Горе мне. Ты, конечно, рассчитывал, как говорится, на жизнь, а не на смерть. А если всё это пошло прахом, значит, не суждено. Как сказано, не хвастай днем грядущим. Человек предполагает, а Бог располагает. Ведь вот возьми для примера мой промысел. Уж на что казалось бы верное дело, А между тем, когда суждено было, То прошлой осенью, не про тебя будь сказано, Полегла у меня корова, которая по дешевке На мясо не меньше полусотни стоила. А следом за ней красная тёлка, За которую я бы и двадцати рублей не взял. И ничего не попишешь, как не мудри. Уж если не везёт, Так и трижды три носу три. Я даже спрашивать у тебя не стану, Где мои деньги. Сам понимаю, где они торчат, Кровные мои денежки. Горе моё горькое, в бумажке вложены. В прошлогодний снег. А кто же виноват, как не я сам? Дал уговорить себя, Легкого хлеба захотел, шальных прибылей. Деньги, братец ты мой, Надо зарабатывать тяжким трудом, Потом и кровью добывать. Бить тебя, Теви, надо, Бить сколько влезет. Ну что теперь толку от моего крика, Как в писании сказано? И возрыдала от раковица. Плачь хоть надорвись.